Глава восьмая. футы всего лишь Виталька, ничего серьезного. Но Романаускас, похоже, так не думал. Он тоже заметил мешок со злобой, торчавший неподалеку, и удивленно поинтересовался. — А почему на вас так странно смотрит Портнов? Вы разве знакомы? — С кем? С этим? — пренебрежительно фыркнула Вика. — Еще чего не хватало. Вы всерьез полагаете, что подобная особь может входить в число моих знакомых? — Почему нет? Виталий Федорович Портнов — весьма заметная фигура на Урале, местный водочный король. Да хоть император вселенной. Наглый, мерзкий тип, который искренне полагает, что все женщины по сути свои шелюхи главное назвать правильную цену. И когда его игнорируют, начинает вести себя совершенно по-хамски. — Ну что вы, застыли возле машины, поехали, я устала. — Да, конечно, — засуетился Альгис, усаживаясь на переднее сиденье. Но выражение его лица вики не понравилось. Серьезное, озабоченное, брови нахмурил. Его что, так напрягло упоминание о конфликте с утконосом? Подумаешь, водочный король. Кем бы он ни был, а с Кульгеровичем вряд ли станет бодаться. Весовые категории слишком разные. Но смутное ощущение беды уже пустилось темной вуалью на душу. А лучшее средство от таких вот заморочек — хорошее вино. которое обязательно должно быть в мини-баре этого лимузина. Было. Правда, белое. А Вика больше любила красное. Но зато урожая правильного года. Рядом гордо позвякивали друг о дружку стеклянными бокалами виски, коньяк, водка, текила. Непременный мартини. Но с крепкими напитками девушка не дружила. Потому что невкусно. А бокал хорошего вина и вкусно, и расслабиться помогает. Ну что ж, с прибытием тебя на Уральскую землю, Фрейлин димидов Отель, возле которого остановился лимузин, выглядел неплохо, причем не только снаружи, но и внутри. И номер, в котором вики предстояло провести ближайшие несколько дней, был не безжизненно чопорным, как часто случается с так называемыми президентскими номерами, а весьма-весьма уютным и комфортным. Две комнаты, спальня и гостиная, огромная ванная, джакузи – И душевой кабинкой, похожей на рубку космического корабля, пушистые халаты, полотенца, тапочки в упаковке, мягкий ковер, в котором нога утопала по щиколотку, а самое главное — тишина и покой. — Ну, как вам номер? — улыбнулся Альгиз. — Выглядит неплохо. Вика бросила сумочку на диван и устала опустилась в мягкое кресло, тут же заботливо обнявшая девушку. Надеюсь, и обслуживание в этом отеле на должной высоте, разумеется. И ночных звонков с предложением развлечься не будет. А то в Москве, помню, спать не давали проститутки обоих полов. Странно, пожал плечами Романаускас. Такое обычно бывает в дешевых отелях 2-3 звезды. Увы, столичные пятерки, как оказалось, грешат подобным сервисом. Здесь вас никто не побеспокоит, гарантирую. Вот и замечательно. А ужин можно в номер заказать? — Не хочу в ресторан спускаться, устал от толпы. — Не только можно, но и нужно, — посерьезнел альгис В смысле? — Господин Гульгероевич не предполагал, что вам понадобится дополнительная охрана. В этом отеле своя служба безопасности на высоте, поэтому личного security вам пришлют только завтра утром, а до этого момента вам лучше не выходить из номера. — Что за ерунда? — поморщилась девушка. — Какой еще личный security О чем вы? Я что, банкир какой-нибудь или криминальный босс? Вы нет, а вот Портнов, которого вы, судя по вашим словам, обидели, и, насколько мне удалось узнать, еще и унизили при всех, не только водочный король, но и криминальный, как вы выразились, босс. Жестокий и весьма опасный тип, к тому же злопамятный. И если в городе узнают, что он оставил подобную ситуацию без последствий, его авторитет начнет трещать по швам. Да кто его унижал? — спиртнула Вика. — Он сам упился до такой степени, что обмочился. — Что? — буквально выцвел Романауско. — Портной, э, простите, Портнов, что сделал? — Надув штаны, если вам так понятнее. А поскольку переодеться ему было не во что, сухие брючаты лежали в багажном отделении самолета, остаток пути Виталик провел на постели на подмокрую попку в пластиковом пакете, сидя в кресле бортпроводников. — Почему там? Потому что ни в бизнес, ни в эконом-классе пассажиры не изъявили желание находиться рядом с вонючкой Так, — протянул Романаускас, — а дела-то обстоят гораздо хуже, чем мы с господином Кульгеровичем предполагали. — Пожалуй, вам имеет смысл перебраться из гостиницы в дом Бориса Исаковича. Там вас точно не достанут. — Бред какой-то! — разозлилась Вика. — Зачем меня доставать? Этот ваш Портнов сам, понимаете, сам виноват случившимся. Пить надо меньше, если не умеешь. Я что ли должна его сфинктер под контролем держать? Да в том-то и дело, что пить Портнов как раз умеет. И никогда, слышите, никогда он не допивался до подобного конфуза. Да еще при всех, да еще потом ощущать себя выдворенной вон собакой. И хорошо, если не нашлось в салоне Какого-нибудь придурка, который заснял Произошедший на мобильный телефон Романаускас взъерошил Реденькие волосенки И забегал по комнате, что-то бормоча Себе под нос Вика озадаченно наблюдала за ним Искренне не понимая причин для подобной паники Альгис, прекратите нагнетать Мы ведь не на Диком Западе В конце концов У вас тут что, полиция, так, для галочки? И закон только на бумаге В конце концов, кем бы ни был этот ваш шутка э, господин Портнов, вряд ли он решится на конфликт с вашим боссом, пытаясь навредить гости Бориса Исаковича. Открытую нет, но ведь с гостью может произойти несчастный случай, верно? Все, хватит меня запугивать. Вика рывком поднялась к креслу и направилась в прихожую, где стояла ее дорожная сумка. Уже довольно поздно, вам пора. Я поужинаю и лягу спать, обещаю». И никуда из номера не выйду, честное слово. Я не собираюсь, между прочим, устала очень. Минуточку. Романаускас вытащил из кармана мобильный телефон и зашел в спальню, плотно прикрыв за собой дверь. Вика уже распаковала почти всю сумку, когда он снова появился в дверях. «Виктория Андреевна, вам придется потерпеть мое присутствие еще какое-то время, до тех пор, пока не прибудет ваша охрана». «До утра? Нет, от силы пару часов». Борис Исакович хочет прислать сюда лучших своих людей. Мы сначала хотели сегодня же перевести вас загородный дом, господина Кульгеровича, но туда минимум полчаса езды по пустому вечернему шоссе. Мало ли что может произойти. Так что решено оставить вас здесь до утра, а потом уже сопроводить Борису Исаковичу. Господи, ну что вы в войнушку все играете! Устала, опустилась на диван девушка, как дети, честное слово. «Сами же сказали, служба безопасности в отеле профессиональная, так предупредите их, в конце концов. но ну, не пойдет же этот ваш Портнов на штурм, он же не рехнулся окончательно. И вообще, если все так серьезно, как вы говорите, я завтра же улечу домой, не хочу всюду таскаться с громилами за спиной. Мы, безусловно, заинтересованы в совместном бизнесе с господином Кульгеровичем, но вести его будем в цивилизованном мире, так что пусть Борис... «Исакович прилетает в Германию, там и поговорим». но растерялся Альгис, — ведь сюда приехали еще несколько человек, настроенных на встречу с вами. У них есть очень интересное предложение, которое хотелось бы обсудить. и Поверьте, собрать их одновременно в одном месте стоило немалых усилий. Но вы же сами устроили тут вселенскую панику. Ах, портнофилики, ужасный мафиози, он распнет меня на площади, заставит описаться». В данном случае позор будет смыт не кровью, а продуктом выделительной системы. Извините, если вас расстроил. Не расстроили, разозлили. Но ситуация действительно серьезная. Ничего подобного с Портновым еще не случалось. И просчитать его действия в данном случае довольно сложно. Поэтому мы и нервничаем. Но поверьте, как только вы окажетесь под личной опекой господина Кульгеровича, Портнов вынужден будет угомониться. Пока вам надо всего лишь потерпеть мою компанию еще какое-то время. В конце концов, я могу и в коридоре посидеть у двери. Да ладно, сидите здесь. И как кивнула на одно из кресел. Заодно ужин закажите, пока я душ принимаю. Что заказать? Что-нибудь легкое, рыбу или куриное филе, овощи. Сообразите сами. Хорошо. И спасибо за понимание. Обращайтесь.